Глава 10 Обмыли сертификат, пошли трудовые будни. И я ощутил легкую панику. Досуга с каждым днем становилась меньше и меньше. Меня то и дело выдергивали из обжитого бирюзового кокона в эту, простите за выражение, реальность. Желательно личное присутствие, желательно личное присутствие. Чистая атака хакеров. А вся жуть, заключалось даже не в том, что личное присутствие действительно было желательно, а в том, что, получив проблемой в лоб, я сплошь и рядом просто не знал, как настраивать автопилот. Допустим, предстоит беседа с глазу на глаз с представителем такой-то фирмы, обсуждаем то-то и то-то, а посоветоваться не с кем, поскольку Труадий Петрович с Лешей радым в данный момент, видите ли, загорают на Крите. Грубо говоря... «Какой задать режим?» Согласие, отказ, безразличие, понятия не имею. принимая судорожно, вспоминать не говорил ли чего труади Петрович о данной фирме. Может, и говорил, но не мне, а боту. Начинаю рыться в памяти бота, но там черт ногу сломит, а режим давно выставлять пора. Каюсь, выставлял наугад, куда палец ляжет, то и нажимал. Вскоре, как и следовало ожидать, кратковременный взлет сменился застоем, а там и вовсе обозначился легкий спад. Можно было предположить, что геликософия приелась публике, но, судя по данным наших конкурентов, у них все обстояло благополучно. Сначала я нервничал, потом по своему обыкновению махнул рукой. Какая в принципе разница, я ли принимаю решение на обум, или тем же самым займется бот? Разница в одном – в количестве моего личного времени. В крайнем случае уволят. Не привыкать». В итоге я не только тактику, я на него еще и стратегию спихнул. Сам выставить режим не надорвется, а личное присутствие только в экстренных случаях. Коротко говоря, я вновь совершил то самое, что категорически не рекомендовалось инструкциями и лично Алжасому Меровичу, но уже на более высоком уровне. И опять пошли чудеса. Даже на мой непрофессиональный взгляд дела по всем показателям выровнялись помаленьку, а там и вовсе полезли в гору. Я уже начинал ревновать к своему автопилоту. Ладно, пока я умничал да ехидничал, можно было утешиться рассуждением, что в мире торжествует глупость, поэтому, дескать, от меня люди шарахаются, а к боту тянутся. Но глупость-то моя, скажите на милость, чем хуже его глупости? Что я тычу пальцем в небо, что он? Но у него почему-то все идет на лад, а у меня рассыпается. Хоть раскались, не понимаю». Не исключено, что дело просто в дозе кретинизма. Слабая доза, расхолаживает коллектив, сильная сплачивает. Можно ли вообще быть тупее бота? Не спешите ответить отрицательно. Мне, например, с ним тягаться трудно. А вот моей бывшей начальнице... Конечно, он отзывается не в попад, но хотя бы раздельно, А что вытворяла эта королева оговорок? Не будем конкретно называть пальцем тех, кто в этом виновен. Уверяю вас... Каждый день выдавала прямо противоположное тому, что хотела сказать. Но руководила ведь, черт возьми. И успешно руководила. Меня давно уже беспокоит, что в последнее время я не могу думать ни о чем другом. Только о нем, о Боте. Стыдно признаться, но мы теперь на равных. Глухо враждуем. Точнее, я с ним враждую. Ему-то самому все равно. Железо оно и есть. Железо. Вот спрятался я в своей бирюзовой келье. А толку? Снаружи он, в мыслях тоже он. Раньше я был склонен к шизофрении. На что посмотрю, о том и начинаю рассуждать, фантазировать, бредить. Бывало, что и вслух. Золотые времена. Теперь же я скорее молчаливый паранойек с пулей в голове. Думаю об одном. Да уж, озаботили так и заботили. Несомненно, что-то надо делать, что-то надо ломать, что-то... «Хватит! Обрыдла мне в конец эта бирюза. Пора сменить обои внутреннего мира. Подкладка души обветшала и требует обновления. Кроме шуток, настолько приелся бирюзовый цвет, что уже кажется просто серым, диким, как говаривали во времена Лескова. Заодно отвлекусь. Значит так, подойдем к этому делу ответственно». В нынешнюю эпоху выбора фона задача, прямо скажем, непростая. Наш развращенный век успел опошлить все оттенки. Голубой и розовый сразу же отпадают, коричневый отдает фашизмам, желтый — прессой, оранжевый — майданом, синий — правящий кликой, зеленый — зеленый сейчас не лучше коричневых, красный — весь мир насилием мы разрушим. Оно бы, допустим, и неплохо, но это ж с ума сойдешь, этюд в багровых тонах. И мальчики кровавые. Фиолетовый? Почему бы и нет? Тем более, что на молодежном жаргоне фиолетово нынче означает «до лампочки, по барабану». С другой стороны, с чего бы мне косить под тинейджеров мои-то годы? не солидно как-то. В итоге остановился на бледно-сиреневом. Хорошо бы еще узорчик запустить, какой-нибудь этакий, симпатичненький. Розовые фигушки на бледно-сиреневом фоне. Очень бы неплохо смотрелось а потом пригласить соседей, чтобы тоже полюбовались. Ах, какой у вас внутренний мир! Вскоре кончилось мое безначалие. Критяне вернулись. Оба ублаготворенные, в меру загорелые, с чемоданом сувениров для раздачи сотрудникам и сотрудницам. Мне был поднесен уникальный обломок камфоры с фрагментом схемы Кносского лабиринта. Путеводитель. Черт знает какой век до Рождества Христова. И наверняка изготовлен нынешними умельцами из тамошних краев. Автохтонами. Они же индигенты. Смотри словарь иностранных слов, 1888 год. Интересно. Обрывками клубка Ариадны на Крите тоже торгуют? Затем руководство удалилось в свои кабинеты, и что-то стало мне сразу не по себе. Как вскоре выяснилось, правильно стало — Своевременно. Уже через полчаса последовал звонок, и велено было явиться. Голос звучал настолько грозно, что показался незнакомым, и если бы только мне. Бот не опознал. — С кем я говорю? — Со мной! — ревкнул Труадий Петрович, и понял я, что дела мои совсем никудышные. — Кстати, считаю, что ты уволен, но попрощаться зайди! — рассказывают Пришел однажды Репин к Сурикову, а тот пишет утро стрелецкой казни. От полотна жутью веет, плахи расставлены, виселицы в дымке маячат, пустые. Посмотрел Репин, поморщился. Вы бы хоть одного стрельца повесили. Послушался Суриков, повесил пару стрельцов и тут же замалевал, потому что ужас ожидания исчез. Примерно то же самое случилось и со мною. Стоило прозвучать роковому слову «уволен» страхов моих, как не бывало. Мало того, я ощутил чувство, близкое к восторгу. Прискорбный факт, что сам я лишаюсь места и снова становлюсь безработным, казался мелким и незначительным по сравнению с моей радостью при мысли, что дура железная наконец-то оступилась. Развязно ухмыляясь, я вышел в коридор, однако перед дверью Труадия все же малость перетрусил и решил, что мудрее». Предстать пред очи невидимым и неслышимым для себя, естественно, для себя. Убрал звук, убрал изображение двинулся, так сказать, по приборам, постоянно сверяясь с путеводными стрелками. Будем надеяться, что мебель в кабинете не переставляли. На ощупь открыл дверь, вошел. На бледно-сиреневом фоне возникли две тоненькие красные окружности, напоминающие мишени. Затем сработала распознавалка. Левой мишенью оказался Леша Радой, правый, понятно, сам Труадий Петрович. Во рту у меня шевельнулся артикулятор, а в гортане отдалась неслышная дрожь-динамика. Затем перед глазами выскочил значок в виде стульчика. Мне предлагали сесть. Что ж, спасибо. Я нащупал нужную бусинку четок и затребовал изображение стула в натуральную величину. Его и только его. Посадка прошла успешно. Мне уже было настолько все фиолетово, что ни о каких сожалениях, ни о каком самокопании не могло идти и речи. Я удивлялся лишь одному, откуда во мне взялось столько злорадства. Когда накопилось, прыгался козел, с бесстыдным ликованием думал я о своем верном боте. Ишь, в конкурсе он победил, начальник отдела геликософии. Вы только подумайте. Ну, увезло тебе какое-то время по теории вероятности, и на этом основании ты возомнил себя выше Леонида Игнатьевича Сиротина? Да, лентяя, да, пофигиста». Но человека, черт побери, человека, который, по мнению одного бомжа из пьесы Горького, звучит гордо, гордится принадлежностью к роду людскому. К этой раковой опухоли на теле планеты? До да чего же он, гад, меня довел? Судя по тому, что левая мишень была обозначена пунктирно, Леша по своему обыкновению молчал. Беседу вел исключительно Труадий Петрович. Непрерывная линия, образующая окружность, опасно тлела алым». Так прошло минут десять, а может и больше. На этот раз за временем я особо не следил. Желательно личное присутствие. Это еще зачем? Мы, люди скромные, можем удалиться и на автопилоте. Я включил изображение и звук. Труадий Петрович уже не сидел за столом, он стоял. Леша Радой тоже. Оба смотрели на меня со странным выражением. Встал и я. Ну... Недовольно пошевелив усами, буркнул, наконец, Труадий. «Будем считать, что ты оправдался!» «Будем!» — он произнес, как «бум». «Если бум не поддерживать, он быстро выдохнется!» — изрек Бот. «Тоже верно!» — подумав, согласился Труадий.